Копая туннель под своей стеклянной клеткой, МЧ наткнулись на что-то очень твердое. Они упорно продолжали долбить, когда вдруг появилась утечка газа с неприятным запахом, и все работницы, которые копали землю, отравились. Это были газовые трубы. Возникла угроза, что газ поднимется по туннелю и отравит весь герметически закрытый город Микроленд. Чуть-чуть не дошло до этого. «Мы все чуть не погибли из-за простого желания исследовать внешний мир», признала королева Эмма II. «Открывать неизвестное — это риск, и все имеет свою цену. Все равно я предлагаю продолжать, но только в другом направлении. Мы же не окружены со всех сторон газовыми трубами», ответила ей Папесса. Они продолжают копать туннель и натыкаются на линию высокого напряжения. Тогда микрочеловечки начинают копать туннель в третьем направлении. На этот раз им удается прорыть его до стены ангара. Однако, когда они думают, что вышли за границу своей тюрьмы, они оказываются перед бетонной стеной, с которой ничего не могут сделать все их орудия. Микрочеловечки из бригады ощупывают неподдающийся разрушению материал и качают головами, смирившись с неудачей. «Вот и предел мира, который мы можем разведать», — говорит Эмма-2. «Мы пленницы», — признает Эмма-666. «Боги не только подчинили нас в психологическом отношении, они и физически держат нас в заточении» но королева не хочет так быстро сдаваться. Должно же быть какое-то средство узнать, что находится за пределами микроленда. В этот момент Папесса стучит по твердой породе и морщится. Если мы когда-нибудь все-таки сможем преодолеть эти препятствия, боюсь, Наши овечки не будут готовы к тому, чтобы узнать, что на самом деле представляет собой мир, который их окружает.